Гэй Шерри и правда вскоре вернулся. Не будь я в курсе, что этот рыжий мальчишка, ужасающий древний магистр, решил бы, что вид у него зареванный. А так даже и не знал, что думать и как это понимать. Но его голос звучал совершенно спокойно. «Извини», — сказал он мне. «Я начал объяснять, почему он у тебя рассердился, и рассердился заново, что само по себе довольно нелепо, особенно на темной стороне». Просто мне невыносимо знать, что кто-то испоганил мое благословение. Лучше бы и правда навсегда о нем забыли. А еще лучше было бы, если бы я всего этого не затевал. Но дело сделано. Что теперь локти кусать? Ты, кстати, можешь укусить свой локоть? Я могу. И действительно как-то так хитро вывернул руку, что локоть оказался у самого рта. Подмигнул мне. Что, завидно? И, не дожидаясь ответа, сказал. Давайте вернемся обратно. «Я в великой печали, а тёмная страна меня таким видеть не любит. Ни к чему её изводить. Вас ещё куда не шло». «Да нас поди, изведи», — усмехнулся Джуфин. «Только давай без фокусов, ладно? У меня работа, у Сотов и толпа неразумных девчонок, которые без неё пропадут. У Макса будем считать и то, и другое. Поэтому вернёмся не в прошлом году и не полтора столетия спустя, а ровно через десять минут после того, как ушли». Мальчишка презрительно скривился, зато я, наконец, вспомнил, кто тут у нас самый главный по вопросам переговоров с тёмной стороной. И поспешно сказал, расставляя слова в таком специальном порядке, чтобы моё желание не исполнилось, прежде чем я обговорю все нюансы. Чтобы мы все вчетвером в кабинет Джуфина ровно через 10 минут после сегодняшнего ухода оттуда на тёмную сторону вернулись «хочу». Раньше бы я начал фразу «хочу, чтобы мы вернулись», это грамматически правильно, но больше я ничего бы сказать не успел, мы бы тут же вернулись, а вот куда именно и в какой момент времени это целиком зависит от пресловутого чувства юмора темной стороны. К счастью, сэр Шурф в свое время подсказал мне подходящую формулировку, с тех пор я все пожелания конструирую по его образцу. Он вообще прекрасно справляется с обязанностями моего головного мозга, с которым мне повезло несколько меньше, чем требуется в моём положении. Ладно, чёрт с ним, зато со всем остальным повезло. «Ты забыл про кресло, сэр Макс», — укоризненно сказал Джуффин. «Мы тут, а мебель, по твоей милости, оказалась на тёмной стороне. Возмутительная халатность. Это что же мне теперь к новому привыкать?» Дверь распахнулась, и в кабинет медленно и печально вползли кресла из зала общей работы. Далеко не такие удобные, как прежде стояли тут, это правда. Я не раз имел возможность сравнить. «Так тебе и надо», — рассмеялась леди Сатофа. «А я говорила, не стоит мебель за собой таскать». «Очень здорово вы с темной стороной договариваетесь», — двумя голосами сказал мне Гайшери, — удобно расположившийся на столе. «С первого раза всё делает, как вы попросили. И так всегда?» Я уже успел забыть, как он ужасно выглядит, и теперь заново содрогнулся. Но в этот момент наш древний магистр улыбнулся, и я немедленно простил ему жуткую рожу и всё остальное задним числом и авансом. «Всё-таки невероятно обаятельное... Ч... обаятельное существо». До сих пор всегда получалось. скромно ответил я. У меня поначалу была другая проблема. Чтобы не исполнялось вообще все сказанное, без разбора. А то даже со спутниками невозможно нормально поговорить. Но я быстро обнаружил, что это управляется сознательным намерением. Вот сейчас я просто болтаю, а сейчас объявляю, чего хочу. Главное самому отличать одно от другого. Ну и глагол их «хочу», «нуждаюсь», «мечтаю» и их синонимы все-таки без дела не употреблять. «Мне обычно по нескольку дюжин раз приходится клянчить», — признался Гайшери. это среди наших считается, что тёмная сторона меня любит, как мало кого, потому что сперва терпит моё нытьё вместо того, чтобы вышвырнуть вон, а потом ещё и желание выполняет, как-то совсем уж надоем. У вас, конечно, шикарно выходит. Ладно, что вы теперь намерены делать?» «Вы меня спрашиваете?» — удивился я. «Всех троих. Вот узнали вы эту свою полезную правду, от которой мне теперь до конца жизни будет тошно, и что? Не разбираться?» — пожал плечами Джуфин. «Что же еще? Может, в итоге вообще выяснится, что никто ваше благословение не портил? Просто наши современники отличаются от ваших?» «Чем именно отличаются?» — взвился Гайшери. «Слепой готовностью, при первой же возможности начать друг другу вредить? Но это еще хуже!» «Жить в мире, который пришёл к такому итогу, я точно не готов». И это тоже всего лишь одна из возможных версий», — заметил шеф тайного сыска. «Причём рождённый не столько фактами, сколько моей привычкой заранее допускать вообще любую возможность. В качестве попытки вас утешить она и правда не удалась, но...» «Утешать вы не умеете», — отрезал Гайшерри. «Лучше и не беритесь». «А если приспичило научиться, практикуйтесь на ком-то другом. С меня достаточно вашего обещания разобраться. В отличие от утешения, это у вас обычно неплохо получается. Разбирайтесь, сколько потребуется, я подожду. Не уйду, пока не выясню, что случилось. Я должен точно знать». «Здесь и сейчас подождете?» — деловито спросила Сатофа. «Или вернетесь через несколько наших дней». — Я вас встречу, вы только скажите. — Не надо мне сейчас пересекать мост времени, — мрачно сказал я знаю что в таком настроении я даже третий ужас небытия предпочту тяжелой повинности продолжать жалкое существование человека, чьи усилия оказались тщетными и пошли прахом. А исчезать мне сейчас нельзя. Нарушу договор, подведу Дайшу. И не только ее. я подумал, что в искусстве делать слона из мухи этот тип превзошел даже меня. Но говорить ему, что несколько жалких хулиганов из далекого будущего вряд ли тянут на крах всей его жизни, не стал. И ясно же, что начнет орать, недослушав. Или опять превратится в какую-нибудь гадюку и повиснет на шее. Или просто выскочит в окно, скорбно потрясая кулаками. Нам же потом его по всему городу искать. «Если все-таки заставлю себя вернуться, всем будет только хуже», — добавил Гайшери. «Я, «Я же проболтаюсь, не смогу промолчать. Наши огорчаться, этого нам точно не надо. У нас сейчас очень счастливый период. Мы совсем недавно узнали, что, узнали, что грядущую гибель мира — которая долго считалась неизбежной, гарантированно получится отменить. Не хочу, чтобы остальные тоже начали сомневаться, так ли это было необходимо. От общего настроения много зависит. Его надо беречь. И «Если бы я знала, что эта история так сильно вас огорчит, пошла бы за советом кому-нибудь другому», — сказала леди Сатофа. «Я же, правда, просто хотела лишний раз повидаться. Досадно, что так получилось». «Мне очень жаль». «Если бы вы знали и всё равно попёрлись ко мне, этого я не смог бы просить даже вам», — сердито буркнул Гайшери. «А так ясно, что просто судьба. Больше ни на кого сердиться». Он внезапно вскочил с кресла и одарил нас всех лучезарной улыбкой. «А судьба у меня совсем не, не такая, такая дура, дура, как может показаться на первый взгляд». «Так что, ладно, будем считать все к лучшему. Мне даже интересно, к какому именно лучшему оно ухитрится обернуться на этот раз». «От моего гостеприимства вы, конечно, откажетесь», вздохнул Сатофа. «И, Афах, я ненавижу даже сильнее, чем люблю вас», жизнерадостно подтвердил Гайшери. «Зато меня вы недолюбливаете недостаточно сильно, чтобы заодно возненавидеть мой дом», заметил джуфин «Там сад, между прочим, разбит, вполне в вашем вкусе. Примерно как у Нены Босоногого, только не в лесу и никакого мусора на дорожках. Но мусор вас, я, насколько помню, только бесил. Так что...» «Всё бы вам возводить на праслину и клеветать», — укоризненно сказал Гайшери. «Не бесит меня Ненин мусор. К тому же его там вообще почти нет. Подумаешь, какие-то жалкие кучки. И вас я люблю всем сердцем». «Просто по мере сил это скрываю, потому что нам обоим так проще и веселей. Но жить я хочу у него. Мне интересно, как это будет». И он ткнул в меня пальцем и рассмеялся, явно наслаждаясь моим замешательством. «Влип ли, сэр Макс? Что может быть хуже незваного гостя? И отказать нельзя, не так вы воспитаны. Человеку моей эпохи в этом смысле гораздо проще. Вежливыми мы отродясь не были». Лично я бы сейчас себе на наотрез отказал. «Да я бы тоже вам отказал», — честно признался я. «Просто понимаю, что сам виноват. Очень уж сильно в последние дни хотел развлечений. А в моём случае это всё равно, что послать официальное приглашение всем неприятностям в мире сразу. Наугад, какая первая поймает. Положа руку на сердце, вы всех ваших неоспоримых достоинствах далеко не самый худший вариант». и отличный вариант». — заверил меня Гайшери. — Самый необременительный гость за всю обозримую историю человечества. Кормить не надо, жить готов хоть в чулане. Характер у меня покладистый. На этом месте Сатов и Джуфин дружно отвернулись, чтобы мы с Гайшери не видели их злорадных улыбок. А я хотел сказать «это вам только кажется», но благоразумно промолчал. потому что на самом деле за покладистым характером это ко мне. Мало ли что со стороны не сразу заметно. Надо просто очень внимательно смотреть, вооружившись оптическими приборами. Старинное сельское заклинание, позволяющее отыскать иголку в стоге сена, всего-то двадцать первой ступень чёрной магии, тоже сойдёт. «А вы собираетесь ходить по улицам?» — вдруг спросила леди Сатофа. Гайшери кивнул. «Конечно». «Мне любопытно взглянуть, как людям сейчас живётся. А что?» «Я вам уже говорила. Вы, наверное, не расслышали или забыли. Но, к сожалению, у нас по-прежнему такое не носит. Я имею в виду ваше лицо». «Если бы за прошедшие годы я не привык считать леди Сатофуха-Немер самым могущественным существом в этом мире, я бы сейчас за неё испугался». а так только свою голову руками прикрыл. Но к моему удивлению, не стал обрушивать на нас потолок. Даже ни одного светильника не грохнул, только спросил с совершенно искренним удивлением. «А что не так с моим лицом?», лицом «Отличный вопрос. Даже интересно, как Сатофа будет выкручиваться, чтобы не сказать ему всё». «Со времени вашего предыдущего визита шрамы так и не вошли в моду», <связь> — вздохнула она. И в отношении цвета лица мы по-прежнему довольно консервативны, хотя в последнее время горожане начали понемногу экспериментировать в этом направлении. В основном молодёжь, а те, кто постарше, смотрят на них с неодобрением. К сожалению, пока это так. «Ничего удивительного, что поколение, которое чуть не привело мир к окончательной гибели, имеет ущербные представления о мужской красоте», — надменно сказал Гайшери. «Ишь, шрамы у них, видите ли, не вошли в моду. Надеюсь, хотя бы законом не запрещены?» «Законом никаких проблем у вас не возникнет», — заверил его сэр Джуффин анонимный автор примерно 9 десятых статей обновленного кодекса Хрэмбера. «Ну, прохожие будут пялиться. Вы же этого вроде никогда не любили. Всегда старались быть неприметным, насколько могли». «Пялиться они будут!» Грозно взревел Гайшери. «Я им попялюсь. Какого рожна я должен стараться ради спокойствия скверно воспитанного потомства диких скархлов с дуру блудивших с пьяными эльфами?» Скархлы, оборотни, то есть звери, птицы, рыбы и грибы, обладающие способностью временно принимать человеческий облик. Эльфами жители Соединенного Королевства иногда называют коренных обитателей материка Уандук, и их чистокровных потомков, каковых, впрочем, в наше время почти нет, по причине неукротимого темперамента и искреннего интереса их предков ко всему хотя бы условно живому, включая человекообразных обитателей великой красной пустыни Хмиро, обладающих в лучшем случае зачатками разума. «Собрать бы всех скопом, да в ближайшем болоте Почему? у -то... так нормально?» Пока он орал, Его лицо из белоснежного стало просто умеренно бледным, а жуткий шрам вовсе исчез. Правда, нос не особо уменьшился, и глаза остались разными. Но в сравнении с предыдущей версией темный магистр Гайшери теперь казался почти красавцем. Вполне можно выпускать на улицу, не опасаясь за общественное спокойствие. Максимум неразумные младенцы лишний раз поревут. «Сойдет», – кивнул джуфин «Сэр Макс куда худшими рожами по городу бегает, когда желает остаться неузнанным, и до сих пор жив». «Что?», что? «На этот раз мы с Гайшери выступили на диво слаженным крило. Только он гораздо громче. Так орать я все-таки не привык». «Прекращай их дразнить», — укоризненно сказала леди Сатофа. «Не слушайте его, мастер Гайшери. Нормальное лицо?» «Сам, Сам знаю, он, что нормальное», нормальное. — огрызнулся Гайшери. и нетерпеливо дёрнул меня за полу Лаохи, как ребёнок, который заждался обещанного похода в кино. «Вы отведёте меня к себе домой? Давайте пойдём пешком. Если уж оказался в вашем нелепом городе в это нелепое время, хочу на всё посмотреть». «А это вообще ничего, что у нас тёмные магистры вот так запросто по улицам скачут?» — осторожно спросил я Джуфина, перейдя на безмолвную речь. «В смысле, надо скрывать, кто такой Гайшери». «И он должен придумать какую-нибудь правдоподобную легенду или нет?» «Пусть поступает, как хочет», — ответил шеф. «Понимаю, что поверить в это непросто, но мастер Гайшери всегда всё делает правильно, даже если сперва кажется ужас, чего творит. Собственно, особенно когда ужас. Но сам, конечно, особо не болтай. Спросит, кто он. Говори, старый друг решил навестить. Никто особо не удивится, что он с причудами». «Твоим знакомым ещё и не такое с рук сойдёт». И добавил уже вслух. «В полдень я собираю совещание. У тебя отпуск. Я помню, что сам на этом настаивал. И не отказываюсь от своих слов. Но если ты внезапно испытаешь непреодолимое желание навестить дом у моста именно в это время, я, так и быть, не вышвырну тебя за дверь». Леди Сатофа тоже воспользовалась безмолвной речью. «Всякий раз, когда ты захочешь придушить своего гостя, а по моим прикидкам это будет происходить примерно раз в четверть часа, вспоминай, пожалуйста, о трёх вещах», — попросила она. «Во-первых, о том, что именно с мастера Гайшери в мире началась высшая магия, та, которую теперь принято называть истинной. Во-вторых, тебя же мы все как-то терпим. Теперь пришла твоя очередь потерпеть». А в-третьих, когда твое терпение окончательно лопнет, ты можешь позвать меня на помощь. Долго уговаривать не придется, сразу прибегу. — По третьему пункту спасибо, — растерянно отозвался я. А что, двумя первыми вы меня натурально убили? Ничего, воскресно. Мне не привыкать. — Вы уже уходите? — спросил из-под потолка Куруш, за все утро не проронивший ни слова, и с непередаваемым облегчением добавил. Kòk, byen <harašo>